Глава 10. Официальный экипаж с гербом Лондона на дверцах двигался по улицам в направлении гостиницы Королевским жардом, подпрыгивая на неровностях мостовой на пневматических шинах и пружинных рессорах под аккомпанемент цоканье лошадиных копыт. Чародей Шон О Лохлен выседал на мягком сиденье, прижав к круглому брюшку, украшенный символами парплет. «Ах, милорды!» — обратился он к своим спутникам. Какое же облегчение снова оказаться на свободе? 24 проведенных в Тауре часа совершенно не соответствуют моему представлению о приятном времяпрепровождении. Можете в этом не сомневаться. Нет, я вовсе не против провести какое-то время в полном одиночестве и в удобных покоях. Любой чародей поведает вам, что если раз в год не уединяться для размышлений, так на неделю, то можно почувствовать, как талант начинает тебя оставлять. Но вот когда у тебя есть неотложное дело... Он вдруг умолк. «Милорд, вы ведь добились моего освобождения вовсе не тем, что нашли убийцу, так?» «О, нет, не опасайтесь, мой добрый шон», усмехнулся лорд Дарси. «Вы не пропустили ничего интересного. Его светлость, проговорил лорд Бентриомф, добился вашего освобождения простым, но эффектным шантажом. Точнее, контршантажом, поправил его лорд Дарси. Я просто продемонстрировал де Лондону, что лорда Бентриомфа можно посадить на основании свидетельств столь же шатких, как те, с помощью которых Маркиз отправил вас за решетку». «Минуточку!» — остановил его лорд Бентриомф. «Свидетельства были не настолько уж шаткими, они во всяком случае позволяли в обоих случаях задержать нас обоих для тщательного допроса». «Безусловно», — согласился лорд Дарси. Однако милорд Маркиз даже не намеревался допрашивать мастера Шона. Он следовал скорее букве закона, чем его духу. Причина кроется в семейном соперничестве, мы с маркизом обладаем сходными, хоть и в разной степени проявленными способностями, посему в наших отношениях присутствует обычно дружеский, но временами темпераментный дух соперничества. Милорд не посмел бы арестовать обыкновенного подданного его величества на основании подобных свидетельств, не имея твердой убежденности в том, что подозреваемый действительно совершил преступление. Более того, я пойду дальше и скажу, что он даже не подумал бы совершить подобный поступок». «Рад слышать эти слова от вас», — заметил лорд Бонтриомф, «потому что они справедливы, однако изредка подобное сотрудничество выходит за благопристойные рамки. Обычно я держусь в стороне, но тут...» «Позвольте вас поправить», — с улыбкой проговорил лорд Дарси. «Обычно вы как раз не держитесь в стороне». Напротив, вы, как правило, занимаете позицию полной преданности Милорду Маркизу. Обычно вы принимаете его сторону, заставляя меня напрягаться, чтобы переиграть вас обоих, что представляет собой дело откровенно нелегкое. Но на сей раз вы почувствовали, что заключить мастера Шона в тюрьму только чтобы достать меня, пожалуй, было излишне. И я прекрасно понимаю, что если бы в Тауэр отправляли меня, вопрос рассматривался бы под другим углом». Воздев дремотный взгляд к потолку экипажа, лорд Бентриомф задумчивым тоном проговорил. «Знаете, а это идея». «Не стоит уделять ей слишком много внимания, милорд», — мягко пригрозил ему мастер Шон. «Ей-богу, не стоит». Лорд Бентриомф отвлекся от созерцания крыши и начал было что-то говорить, однако никто так и не узнал, что он хотел сказать, потому что в этот момент экипаж замедлил ход и возница открыл крышку люка в потолке. «Гостиница Королевский мажордом, милорды!» Примерно через полминуты лакей открыл дверь, и все трое вышли наружу. Лорд Бонтриомф, не привлекая внимания, сунул несколько крупных монет в руку лакея. «Подождите нас, барни. Пристройте экипаж и лошадей, а потом вместе с Деннисом. Ожидайте нас в баре на противоположной стороне улицы. Мы пробудем здесь какое-то время, так что выпейте пока пива да отдохните. Я пошлю за вами, когда понадобитесь». «Отлично, милорд!» с явным удовольствием проговорил Йомин Барни. «Благодарю вас!» После этого лорд Бентриомф следом за своими спутниками вошел в парадную дверь отеля. Лорд Дарси стоял в одиночестве внутри фойе, рассматривая сквозь стеклянные двери толпу в прихожей. «А где же мастер Шон?» — спросил Бентриомф. «Там!» — я послал его вперед. Как вы сможете заметить, внутри столпились по меньшей мере дюжины доброжелателей, И примерно две дюжины любопытных, которые сейчас окружили Шона, поздравляют его с освобождением, уверяют, что всегда верили в его невиновность и пытаются выведать хоть какую-то информацию относительно убийства сэра Джеймса Цвинги. Пока он отвлекает их внимание, мы с вами, милорд, без помех пройдем в комнату, в которой произошло убийство. Пойдемте. Они действительно вошли, не привлекая чужого внимания. Сегодняшний день на съезде магов был отведен простым посетителям, и зал наполняли как любопытствующие горожане, пришедшие поглазеть на сборище магов, так и сами чародеи. Криминалисты сошли за пару зевак. В одном из выставочных киосков маг-подмастерья показывал двоим завороженным мальчишкам и их отцу, благосклонно взиравшему на процесс, интересную детскую игрушку, состоявшую из короткой в 6 дюймов палочки с белым концом пяти разноцветных дюймовых шариков и футовой дощечки с шестью лунками, причем пять из них были окрашены под цвет шариков, а шестая оставалась белой. «А теперь смотрите внимательно, ребята!» – вещал подмастерье. «Шарики находятся не на своих местах, цвета не соответствуют лункам. Цель игры в том, чтобы поместить шарики в правильном порядке. Однако шарики можно передвигать только по одному. Вот так!» Он указал палочкой на дощечку в нескольких футах от него и один из шариков взмыл воздух и устроился в белой лунке, после чего подмастерье переместил в освободившуюся лунку шарик нужного цвета. Процесс повторился несколько раз, пока все шарики не попали в нужные лунки. «Видите? А теперь я снова смешаю все шарики и позволю вам попробовать. Просто направьте белый кончик палочки и представьте, какого цвета шарик вы хотите поднять. Вот так! Ну же!» Несложная с виду игра, как знал лорд Дарси, служила не только развлечению. Она представляла собой устройство для обнаружения магов и их обучения. В данный момент она работала под действием особого заклинания, и воспользоваться ею мог любой человек. В течение нескольких ближайших месяцев заклинание должно было постепенно ослабевать. За это время обычным детям игра надоедала. Однако немногие среди них, обладатели таланта, интереса обычно не теряли. Более того, они начинали ощущать структуру самого заклинания, чему способствовал сам ритуал и обряд игры. Такой ребенок мог проделать подобный фокус и год спустя, хотя его, ненаделенным талантом друзьям, это было не по силам. Первоначальное заклинание рассеивалось в пространстве, его заменяла созданная самим ребенком простая версия. К игре прилагался буклет, объяснявший смысл родителям и предлагавший им продолжить образование ребенка в том случае, если он будет продолжать играть с ней и через год. На другом стенде священник в черной сутане с белыми кружевами на запястьях и воротнике раздавал публике брошюры с описанием нового здания, возводившегося в Оксфорде, в колледже Эдварда. Для размещения королевских товматургических лабораторий рекламой служила масштабная модель предлагаемого сооружения. И тут перед ними возникла простая с виду входная дверь, в ее центре плавало нанесенное прозрачными синими буквами объявление, гласившее «Пожалуйста, проходите». Как только они вошли, иллюзия рассеялась, буквы пропали, и следователи ощутили порыв легкого ветерка, потеребившего их одежду. За иллюзорной дверью в воздухе появился новый текст «Благодарим вас! Если вы приглядитесь к своей одежде, то увидите, что с нее исчезла всякая пылинка и соринка». «Это устройство является прототипом, пока находящимся на стадии разработки, но скоро оно будет присутствовать в каждом доме. Уэллс и сыновья. тавматургия в домашнем хозяйстве». «А ведь полезная вещь!» — прокомментировал лорд Бонтриомф. «Смотрите, она даже начистила до блеска наши башмаки!» — добавил он после того, как они прошли сквозь второй текст, и буквы за их спинами погасли. «Полезная, но непрактичная», — согласился лорд Дарси. Шон говорил мне, что эту разработку выставляли еще на прошлом съезде. Реклама хороша, спору нет. Но о том, чтобы внедрить ее в каждый дом, не стоит даже мечтать. Слишком дорого обходится. Заклинания приходится обновлять как минимум раз в неделю, причем мастеру-магу. С такой толпой действия этой игрушки едва ли продержатся больше одного дня. «Как тот аттракцион «Полетай над Лондоном», который они показывали несколько лет назад, проговорил Бонтриомф. «Помните?» «Что-то читал». «Но не помню подробностей», — произнес лорд Дарси. «Внушительное было зрелище! Хрустальный шар примерно такого размера!» Бонтриумф развел перед собой руки, как бы стараясь удержать невидимую сферу. «Примерно дюймов десять в диаметре. Шар стоял на пьедестале, и если заглянуть в него сверху, возникало странное ощущение, что ты смотришь на город с большой высоты, с какой-то точки над Бекингемским Адмирал Холлом, где тогда проходила выставка». Оттуда были видны люди, ходившие по улицам и разъезжавшие по ним экипажи, словно ты смотришь на них со шпиля кафедрального собора. Там в паре сотен фудов над зданием располагалось магическое зеркало посредством психического отражения, проектировавшее изображение в крустальный шар. «Ага, понятно. А что произошло с этим изобретением? Я больше о нем ничего не слышал», — спросил лорд Дарси. Им мгновенно заинтересовалось военное министерство — Прекрасный способ разведки. Магическое зеркало плавает в воздухе над порядками противника, а ваш наблюдатель сидит позади собственных траншей и в полной безопасности наблюдает за тем, что там у врага происходит. Впрочем, армейские товматурги до сих пор трудятся над ним, однако ничего толком не добились. Во-первых, такой машиной должны управлять сразу три мастера. Один поддерживает зеркало в воздухе, второй управляет им, третий обеспечивает работу приемного кристалла. Кроме того, их следует специально обучать такой работе, причем совместно всех троих. Во-вторых, управляющие зеркалом чародеи должны находиться в пределах прямой видимости от него, причем плоскость поверхности наблюдения должна быть перпендикулярной диаметру хрустального шара. Не спрашивайте меня, почему я не маг, и в тавматургических теориях не разбираюсь. Во всяком случае, пока что это изобретение непригодно для передачи изображений на большое расстояние. Они вышли из вестибюля и поднялись по лестнице, в комнате покойного сэра Джеймса Цвинги. «Итак», — промолвил лорд Дарси, «если оставить в стороне такие изобретения, как семафор и гелиограф, которых сигнал передается в пределах прямой видимости от башни к башне, единственным доступным нам средством дальней связи остается телесон. А специалисты в области математической тавматургии до сих пор не сумели объяснить механизм его действия». «Ага». «Вот и ваши караульные!» Они поднялись наверх лестницы. В коридоре, в точности у двери комнаты, в которой было совершено убийство, стояли два стражника в черных мундирах службы королевского правопорядка. «Джефферс, Дебуа, доброе утро!» поздоровался с рядовыми лорд Бентриомф, когда они с лордом Дарси подошли к двери. Стражники отдали честь. «Доброе утро, милорд!» произнес старший. «Все в порядке, никаких происшествий». «Никаких, милорд! Тихо, как в могиле!» «Джефферс!» — с улыбкой произнес лорд Бонтриомф. «С вашим остроумием вы либо вскоре станете командиром стражи, либо так и останетесь рядовым патрульным до конца дней своих». «Я человек скромный, милорд!» — ответил Джефферс с самым серьезным выражением лица. «Мне бы только в сержанты попасть, а для этого особого ума не надо!» «Быть вам патрульным!» — печально проговорил лорд Дарси. «Навечно». Он посмотрел на дверь, за которой произошло убийство. «Вижу, они заделали дыру в двери». «Да, милорд», — произнес Джефферс. «Заколотили досками, а в остальном все так и было. Не хотите ли заглянуть внутрь, милорды?» Он извлек из кисета на поясе внушительный толстый и тяжелый ключ. «Это ключ сэра Джеймса. Вы можете открыть дверь». Однако гранд-мастер сэр Лайон воспретил доступ в комнату своим заклятием, милорды. Лорд Дарси взял ключ, вставил его в длинную и узкую скважину, повернул и открыл дверь. Они с лордом Бон остановились на пороге. Путь им не преграждала ничего реального. Не было никакого видимого и ощутимого барьера. И тем не менее, в наличии преграды невозможно было усомниться. Лорд Дарси вдруг почувствовал, что не имеет ни малейшего желания войти внутрь. Напротив, комната как бы внушала ему отвращение. Она отталкивала от себя, заставляла любой ценой отказаться от желания вступить в нее, Какая бы причина ни требовала этого, в этой комнате не могло существовать ничего такого, что могло бы заинтересовать его, заставить сделать хотя бы один шаг внутрь. Комната стала табу, запретным местом. Заглянуть в нее снаружи было и желательно, и необходимо, а вот заходить внутрь необязательно и нежелательно. Поэтому он изучил ее взглядом снаружи. Мастер-сэр Джеймс Цвинги лежал на том самом месте, на котором упал, оставаясь точно таким, каким был в момент смерти, благодаря фиксирующему заклинанию, произнесенному над трупом. В коридоре послышали шаги. Повернувшись, лорд Дарси увидел приближавшегося к нему мастера Шона. «Простите за задержку, милорд», — извинился чародей, подходя к двери. Остановившись на пороге, он произнес. «Итак, что у нас здесь?» «Хм...» «Отвращающее заклятие, так?» «Хм...» «И к тому же наложено мастером, чтоб меня...» — Снять его можно, однако потребуется немало времени. Он остановился, разглядывая комнату с порога. — Его наложил сам грандмастер, сэр Лайон, — пояснил лорд Дарси. — Тогда я лучше схожу за ним и попрошу, чтобы он снял его, — проговорил мастер Шон. — К чему возиться самостоятельно? — Простите великодушно, — почтительно произнес стражник Джефферс. — Не вы ли мастер Шон о Лохлен? — Он сам, Стражник достал конверт из внутреннего кармана мундира. «Грандмастер велел отдать это вам!» Мастер Шон поставил на пол свой разрисованный символами портплет, взял конверт, вскрыл его, достал из него единственный листок бумаги и внимательно прочитал. «Вот оно что!» Его круглая ирландская физиономия просияла. «Теперь понятно. Изобретательный ход. Нужно запомнить!» Он посмотрел на лорда Дарси, улыбка еще не покинула его лицо. «Сэр Лайн оставил мне ключ!» Он ожидал, что я появлюсь здесь сегодня утром. А теперь простите меня на несколько минут. Толстячок-ирландец наклонился к своему портпледу и открыл его. Он порылся внутри и вынул палочку черного дерева с золотым наконечником, небольшую медную чашечку, железный треножник на шестидюймовых ножках, два серебряных фиала и странного вида кресала из железа и кремня. Все присутствующие почтительно расступились. Занятым делом магам не мешают». Мастер Шон установил треножник на пол перед открытой дверью и поставил на него медную чашу, после чего положил в нее несколько угольков, которые достал из того же портпледа. Через пару минут угольки зарделись, тогда он бросил на них по щепотке порошка из каждого серебряного фиала, и над маленькой жаровней поднялся столбик ароматного серо-голубого дымка. Тогда мастер Шон старательно вычертил в воздухе своей палочкой последовательность знаков, произнося под нечто неразборчивое для чужих ушей, после чего самым аккуратным и сложным образом сложил полученное от сэра Лайона Грея письмо и опустил его на угольки. Когда бумага вспыхнула, он начертал в воздухе еще несколько символов, сопроводив это действие особыми словами и, наконец, произнес. «Готово! Можете входить, милорды!» Оба следователя переступили через порог. Только что владевшее ими неприятие этого поступка исчезло не весь куда. Достав из портпледа небольшую бронзовую крышечку, мастер Шон плотно прикрыл ею крохотную жаровню. «Пусть немного постоит здесь, ребята!» — обратился он к обоим стражникам. «Она остынет через несколько минут. Только не опрокиньте!» и присоединился к лордам Дарси и Бон внутри помещения, в котором произошло убийство. Закрыв дверь, лорд Дарси осмотрел ее с внутренней стороны. Повреждения, нанесенные двери топором лорда Бентриомфа, с этой стороны не казались существенными. В облике самой двери также не обнаружилось ничего необычного. Быстрое, но тщательное обследование окон и дверей убедило лорда Дарси в том, что лорд Бентриомф справедливо посчитал комнату запечатанной. Никаких потайных дверей и люков обнаружить не удалось. Окна были надежно заперты на щеколды, и запереть их снаружи можно было разве что с применением магических методов. Лорд Дарси с трудом извлек из гнезда задвижку, на одном из окон и открыл его. Оконная панель негромко скрипнула. Лорд Дарси выглянул наружу. От подоконника вниз спускалась гладкая, тридцатифутовая каменная стенка. Окно смотрело в небольшой дворик, в котором несколько окруженных стульями столов образовывали одну из обеденных зал – гостиницы. Часть столов были заняты. Пять магов, три священника и епископ – Заслышав скрип открывавшегося окна, обратили взгляды на Дарси. Повернув голову, лорд Дарси посмотрел наверх. В 10 футах над ним располагался рядок окон следующего этажа. Оценив ситуацию, он закрыл окно и с полной уверенностью проговорил. Через окно никто не входил и не выходил. Обычному человеку потребовалась бы веревка, чтобы спуститься с ее помощью вниз на 30 футов или подтянуться на 10 футов вверх. «Обычному человеку», — подчеркнул интонация лорд Бентриумф. «Однако для мастера-мага левитация не слишком уж сложная штука». «Что скажете, мастер Шон?» — спросил лорд Дарси у толстопузого мага. «Такой вариант вполне возможен», — согласился с идеей чародея-ирландец. «А конные задвижки можно магическим образом закрыть и с той стороны», — проговорил лорд Бентриумф, выжидательно глядя на лорда Дарси. «Отлично!» Улыбнулся тот в ответ. Попробуем доказать вашу теорию методом, который геометры именуют, если не ошибаюсь, Редуцо от абсурдум. Представим себе сцену действия. Что же произошло? Он указал на лежавшее на полу тело. Итак, сэр Джеймс заколот, и наш мак-убийца, если вы, простите мне, двойное предположение, подходит к окну, открывает его становится на подоконник и делает шаг в пространство за окном, начиная при этом левитировать. После чего закрывает окно и произносит заклинание, опускающее задвижки в гнёзды. И, сделав это, уплывает по воздуху. Вверх или вниз, уж не знаю куда. «Сколько времени на всё это потребуется?» Дарси посмотрел на мастера Шона. «Как минимум пять или шесть минут. И то, если он сумеет сделать всё сразу. Левитация требует колоссального психического усилия. Её можно поддерживать только в течение считанных минут». Кроме того, вы хотите, чтобы он совершал второе заклинание одновременно с первым. Заклинание, не позволявшее нам войти в комнату, называется статический милорд. Оно, понимаете ли, накладывает условия. Однако левитация и перемещение задвижек представляют собой движение, совершаются, так сказать, кинетически. Магу приходится поддерживать эти движения. И для того, чтобы совершать одновременно два кинетических заклинания, требуется колоссальная концентрация силы и точность. Я и сам поостерегся бы запирать окна, повиснув в 30 футах над землей, а тем более в спешке опасаясь отвлечься. Но даже если бы это было возможно... «На сам процесс ушло бы 5 или 6 минут», — напомнил лорд Дарси. «Бантриомф, не соблаговолите ли открыть второе окно? Мы как-то оставили его без внимания». Лондонский следователь отпер окно и распахнул его. Оно достаточно громко заскрипело. «И что вы видите внизу?» — поинтересовался лорд Дарси. «Примерно девять пар обращенных ко мне глаз», — ответил лорд Бантриомф. «Именно. Оба окна громко скрипят, и этот звук прекрасно слышен внизу. Вчера утром вопль сэра Джеймса был превосходно слышен через окно. Но даже если бы это не случилось, если бы сэр Джеймс не кричал, когда его ударили ножом, убийца не мог скрыться, воспользовавшись этим окном незаметно, а тем более незаметно провисеть в здешнем дворике в течение пяти или шести минут. Лорд Бентриумф закрыл окно. «А если наш гипотетический убийца был невидим?» — спросил он, посмотрев на коротышку мага. «Вы про эффект Тарнхельма?» — ответил вопросом на вопрос мастер Шон. «Милорд, вне зависимости от того, что думают на эту тему дилетанты, этот эффект чрезвычайно сложно применить на практике. К тому же он обеспечивает чрезвычайно условную невидимость. Используемые для достижения эффекта заклинания похожи по своей структуре на заговор, на отвращение, с которым вы столкнулись у двери в эту комнату». Если бы маг обратил их на себя самого, ваш взгляд всячески уклонялся бы от прямого взгляда на него. Не осознавая этого, вы отворачивались бы от него в любой ситуации. Он мог бы находиться посреди толпы, и все, кто его окружал, впоследствии готовы были бы поклясться в том, что его там не было, поскольку никто не увидел бы его, кроме как уголком глаза, если вы меня понимаете». Но вы не увидели бы его даже в том случае, если бы он находился в одиночестве, потому что не смогли бы посмотреть на него. Ваше подсознание решило бы, что все визуальные впечатления, оставленные краем глаза, соответствуют шкафу, подставке для шляп или зонтов, фонарному столбу, любому оказавшемуся рядом предмету, уместному в подобной ситуации. Ваш разум воспринял бы этого человека как вещь, которая положена находиться здесь, как часть нормальной и потому незаметной обстановки». «Однако на самом деле невидимым он не будет. Его можно увидеть, например, в зеркале или в другой отражающей поверхности, просто потому что заговор не станет уводить его глаза от зеркала». «Но ведь он может наложить чары избегания и на зеркало», осведомился лорд Бантриомф. «Это ведь статическое заклятие». «Безусловно», — согласился мастер Шон. «Он может наложить наговор избегания на все присутствующие в доме зеркальные поверхности». Однако человек всегда куда-то досмотрит, и даже у обычного человека в подобных обстоятельствах возникнут подозрения. К тому же его мгновенно заметит всякий обладатель таланта, даже не обученный им пользоваться. Но даже если он сумеет сделать себя невидимым, находясь в воздухе за окном, представляете ли вы, что это значит? Теперь ему придется одновременно совершать три магических действия. Левитировать, придавать невидимость и еще запирать окно. Нет, милор, так не пойдет. Подобное лежит за пределами человеческих возможностей. Лорд Дарси обвел комнату рассеянным взглядом. Значит, вопрос решен. Наш убийца не мог выйти отсюда через окно ни тавматургическим, ни обыкновенным физическим образом. Поэтому мы... Минуточку! Вдруг взволновался лорд Бонтриумф, указывая пальцем на мастера Шона. «Послушайте, что если все было так? Убийца закалывает мастера сэра Джеймса. Последний кричит. Убийца понимает, что вы стоите за дверью, и он не сможет через нее выйти. Окна также ничем не помогут ему по уже изложенным причинам. Что еще остается? Он прибегает к эффекту Тарнхельма. Ворвавшись в комнату с топором в руках, я нигде его не вижу. С моей точки зрения, комната совершенно пуста, не считая трупа. — Я ведь не смогу в таком случае увидеть его. И когда дверь открывают, он выходит из комнаты бесшумно, как устрица, и никто его не замечает. — Вы его, конечно, не заметите, это так, — покачал головой мастер Шон. — Но я бы заметил, как и гранд-мастер сэр Лайон. Мы оба заглядывали в замочную скважину, а через нее виден весь номер, даже ванная комната, если дверь в нее открыта. Лорд Бентриомф посмотрел от открытой двери в сторону ванной. — Нет, это невозможно. «Посмотрите сами. А если он спрятался в ванне, вы не смогли бы увидеть его там, отсюда?» «Действительно. Однако я помню ваши слова о том, что вы заглядывали прямо в ванную. Если бы убийца воспользовался эффектом Тарнхельма и находился в ней, вы не смогли бы этого сделать?» «Да, все верно». Лорд Бентриум в задумчивости наморщил лоб. «Хм... Что ж, моя идея отпадает. Его в комнате не было». И он комнату не покидал. Он посмотрел на лорда Дарси и спросил, «Что же нам остается в таком случае?» «Пока что мы этого не знаем, мой дорогой друг. Нам нужна дополнительная информация». Дарси шагнул к убитому и опустился возле него на колени, стараясь ничего не задеть. Мастер сэр Джеймс Цвинке был человеком невысоким и худощавым. Седы его волосы отступали с лба, Их дополняли усы и короткая бородка. Одет он был в опрятный, довольно дорогой, подобающий состоятельному джентльмену костюм, а не в торжественное, более подобающее по чину одеяние мага. Как и сказал Бонтриумф, рану трудно было заметить с первого взгляда. Края небольшого, длиной в дюйм, разреза, даже почти не раскрылись. Еще больше мешала кровь, залившая грудь убитого чародея. Поблизости в луже вытекшей крови лежал нож, «Черная рукоятка и серебряный клинок, которого были забрызганы красной жидкостью». «Это кровь», — повел рукой лорд Дарси. «Бентриомф, вы абсолютно уверены в том, что она была еще свежей, когда вы проникли в комнату?» «Абсолютно», — ответил Бентриомф. «Она была ярко-красной, еще слабо сочилась из раны. Признаюсь честно, я не хирургевт. Однако не могу считать себя дилетантом, когда речь идет об этой конкретной жидкости». «Он был убит за считанные минуты до того, как я увидел его тело». «Действительно...» Лорд Дарси кивнул. «Состояние его крови даже сейчас, под воздействием сохраняющего наговора, обнаруживает некоторые признаки свежести». Дарси указал на ключ, лежавший в нескольких футах от трупа. «Этот предмет принадлежит вам, милорд?» Лорд Бонтриумф кивнул. «Я оставил его на том месте, где лежал ключ сэра Джеймса. Он все еще там же?» «Да...» Лорд Дарси прикинул на взгляд расстояние между ключом и дверью. «Четыре с половиной фута!» — пробормотал он себе под нос, затем поднялся на ноги. «Дайте мне ключ, сэра Джеймсом. Благодарю вас. Проведем эксперимент». «Эксперимент, милорд?» — переспросил мастер Шон, просветлев лицом. «Не из травматургического репертуара, мой добрый Шон, но и до него мы тоже доберемся». Дарси подошел к двери и открыл ее, не обращая внимания на стражников, стоявших на вытяжку снаружи. Он посмотрел себе под ноги. «Мастер Шон, не окажете ли вы мне маленькую любезность убрать эту жаровню?» Толстячок-ирландец нагнулся и поднес ладонь к медной чашке. «Еще не остыло. Переставлю-ка я ее на стол». Взяв треножник за одну ногу, он внес его в комнату. «Что вы затеяли?» — уточнил лорд Бентриомф. «Вы, разумеется, обратили внимание на зазор между краем двери и полом», — сказал лорд Дарси. «Могло ли случиться так, что убийца заколол сэра Джеймса, вышел из комнаты, запер за собой дверь и подкинул ключ внутрь под дверь?» «Но ведь я все это время находился возле двери», — удивленно моргнул мастер Шон. «Это невозможно, милорд! «Отбросив невозможное, мы сможем сконцентрировать свое внимание на маловероятном», — спокойно отметил лорд Дарси. Став на колени, он внимательно посмотрел на пол под дверью. «Как вы видите, отсюда просвет шире, чем кажется изнутри. Ковер не заходит под дверь. Закройте дверь, будьте добры, мастер Шон». Чародей закрыл дверь и остался терпеливо ждать указаний за нею. Лорд Дарси опустил тяжелый, медный ключ на пол и попытался протолкнуть его под дверью. «Едва ли...» — проговорил он, обращаясь больше к себе самому. «Ключ слишком большой и толстый». А если приложить силу, он сильнее надавил на ключ. Похоже, заклинило. А на другой стороне его остановит толстый ковер. Он взял ключ в руки. «Откройте дверь, мастер Шон». Дверь открылась. «Обратите внимание», — продолжил лорд Дарси, «какие следы на дереве оставила моя попытка протолкнуть ключ под дверью? Если даже такое движение оставило подобные следы, значит, протолкнуть ключ под дверью действительно невозможно. Или... Он внезапно умолк на полуслове. «А это что такое?» — проговорил Дарси, стараясь внимательнее разглядеть пятнышко на ковре внутри комнаты. «Что именно?» — спросил лорд Бонтриумф. Лорд Дарси не обратил внимания на вопрос. Внимание его было обращено к небольшому пятну на ковре возле правого дверного косяка с противоположной от петель стороны, дюймах примерно в восьми от края ковра. «Не одолжите ли мне увеличительное стекло, мастер Шон?» Попросил лорд Дарси, не поднимая глаз. Что за вопрос? Мастер Шон подошел к столу, открыл свой замечательный, расписанный символами портплет и извлек из него большую лупу на костяной рукоятке, после чего подал его светлости. И что же это такое? спросил он, следуя заданному лордом Бонтриомфом, вопросу. Шон наклонился, чтобы взглянуть самому, поскольку Дарси, не отвечая, продолжал изучать пятно на ковре. Насколько мог видеть мастер Шон, темное пятно имело форму полукруга, причем прямая его линия была параллельно двери, а дуга смотрела в сторону комнаты. Небольшое пятно величиной, примерно в половину мужского ногтя на большом пальце. «Это кровь?» — поинтересовался мастер Шон. «На темно-зеленом ковре трудно понять», — ответил лорд Дарси. «Может быть кровь, а может быть и какая-то другая темная жидкость». Но, как бы то ни было, жидкость эта впиталась в верхушки, в арсинок, но не дошла до основания. Хотелось бы знать, почему. Он поднялся на ноги. «Позвольте мне взглянуть», — спросил лорд Бонтриомф, протягивая руку к лупе. «Конечно». Дарси передал ему лупу, и пока лондонский следователь наклонялся, чтобы получше изучить пятно, лорд Дарси сказал чародею. «Я буду очень обязан вам, мой дорогой Шон, если вы исследуете это пятно на сродство». Я хочу знать, во-первых, кровь ли это, и если эта кровь, принадлежит ли она сэру Джеймсу. Раз уж вы все равно будете заняты подобным исследованием, проведите тщательный анализ окружающего тела кровавого пятна. Мне хотелось бы убедиться в том, что эта кровь действительно принадлежит сэру Джеймсу Цвинге. Очень хорошо, милорд. Требуется ли провести иные исследования, помимо обыкновенных? Да. Первое. Мне необходимо фактическое доказательство того, что в момент смерти сэра Джеймса Цвинги. В этой комнате никого не было. Второе. Если в комнате обнаружится результат воздействия черной магии, то какой он будет природы? «Я попытаюсь, милорд, ответить на интересующие вас вопросы», с сомнением в голосе произнес мастер Шон. «Но сделать это будет непросто». Поднявшись на ноги, лорд Бантриомф передал мастеру Шону увеличительное стекло. «А что здесь сложного?» – удивился он. «Конечно, такие анализы не сказать, чтобы уж совсем легкие» но я видел подмастерьев, успешно справлявшихся с ними. «Мой дорогой Бентриомф», — произнес лорд Дарси, — «следует учитывать обстоятельства. Если, как мы предполагаем, убийство совершил маг, то бесспорно квалификации мастера. Зная, что гостиница переполнена таковыми, он, конечно же, предпринял все предосторожности для того, чтобы замаскировать свои следы и скрыть свою личность». Причем такие предосторожности, которых в принципе не мог представить себе обыкновенный преступник. Поскольку мастер Сэр Джеймс был убит вчера ранним утром, убийца располагал целой ночью для укрепления своих чар. Можем ли мы в такой ситуации предполагать, что мастер Шон распутает за пару минут всю магическую паутину, на создание которой другому мастеру потребовалась целая ночь? Опустив руку в боковой карман сюртука, Дарси извлек из него конверт, который передал ему де Лондон. К тому же я располагаю свидетельствами того, что убийца или убийцы способны надежно укрывать свои следы. Сегодня утром мне доставили отчет сэра Эллиота Мередита, в котором он сообщил открытые им подробности в деле случившегося в Шербуре убийства двойного агента Жоржа Барбура. В нем он указал два явно противоречащих друг другу факта. «Мой добрый Шон!» — Дарси бросил взгляд на мага-ирландца — «Не оцените ли, как профессионал, уровень подмастерья, исполняющего в ширбуре обязанности судебного мага при командире Анри Верте?» «Йомино Жузеппи?» Мастер Шон поджал губы. «Маг компетентный, я бы сказал, вполне компетентный. Конечно, не мастер, но...» «На ваш взгляд, способен ли он безошибочно провести те два исследования, которые я только что предложил вам сделать?» «От ошибок никто не застрахован, милорд. Однако, нет...» «Я бы сказал, что в обычном случае посчитал бы свидетельства Йомина Жузепи, и полученные им результаты вполне надежными». «В обычном случае». «Так, а если ему придется иметь дело с махинациями мастера-мага?» «Тогда в полученные им результаты бесспорно способна затесаться какая-то ошибка». Мастер Шон пожал плечами. «Не того калибра маг Йомин Жузепи. «Тогда противоречие в результатах свидетельств может объясняться именно этим», проговорил лорд Дарси. «Не могу утверждать, но допускаю такую возможность». «Хорошо», <связывая> — с нетерпением в голосе произнес лорд Бонтриомф. «И какие же это свидетельства противоречат друг другу?» Согласно официальному отчету Йомина Жузеппе, в момент убийства, кроме самого Барбура, в его комнате никого не было. Более того, он провел в полном одиночестве уже несколько часов. «Прекрасно», — произнес лорд Бонтриомф. «И в чем же тут противоречие?» «В результатах второго исследования», — изрек невозмутимый лорд Дарси. Йомин Жозепи не сумел заметить какого-либо следа черной магии, да и вообще магии как таковой. В последовавшей тишине лорд Дарси переправил конверт обратно в карман. Мастер Шон О'Лохлен вздохнул. — Понятно, милорды. Я проведу все нужные эксперименты, однако мне хотелось бы пригласить на помощь еще одного мага. Так будет? — Нет. — строгим тоном прервал его лорд Дарси. — Ни при каких условиях. «В данный момент, мастер Шон, вы единственный на всем свете маг, которому я без всяких колебаний готов довериться». Повернувшись к Дарси, коротышка-ирландец, глубоко вздохнув, посмотрел следователю в глаза. «Милорд», — произнес он негромким и торжественным тоном, «не жальше напоминаю, что хоть вы и наделены самым великолепным, дедуктивным разумом на лице этой земли, я все же был и есть остаюсь мастером магии», — он на мгновение умолк. Мы долго работали вместе, милорд. И все это время я магическим образом обнаруживал факты, а вы складывали их в разумную картину. Вы не в состоянии сделать первое, милорд, а я второе. И поэтому между нами, милорд, до сих пор действовала негласная договоренность, заключавшаяся в том, что я никогда не берусь делать ваше дело, а вы мое. Можно ли считать эту договоренность аннулированной? Лорд Дарси помолчал мгновение, собираясь с мыслями а затем неловким тоном произнес «Мастер Шон, приношу вам самые смиренные извинения. Я эксперт в своем деле. Вы эксперт в области магии и магов. Так было, так и остается. Договоренность наша никоим образом не нарушена и с моей стороны не может быть нарушена никогда». Немного помолчав, он глубоко вздохнул и произнес уже нормальным тоном. «Естественно, мастер Шон, вы можете попросить помощи, если требуется». Ощутив напряженность в отношениях «двоих друзей», Лорд Бентриумф отвернулся, подошел к трупу и принялся разглядывать его, в сущности, даже не замечая покойника. «Так вот, милорд...» — в голосе мастера Шона еще слышалась нотка смущения. Он прочистил горло и заговорил снова. «Так вот, милорд, я имел в виду не консультацию. На самом деле мне нужен надежный помощник, и хотелось бы с вашего разрешения обратиться к лорду Джону Кицалю». Пока он только подмастерье, однако планирует стать судебным магом, и опыт может оказаться для него полезным». «Конечно, конечно же, мастер Шон. Великолепная кандидатура». «Кстати говоря, Дарси снова посмотрел на тело. Не хотелось бы тревожить усопшего свыше необходимого. Все эти церемониальные ножи изготавливаются по одному образцу, не так ли?» «Да, милорд. Каждый маг обязан изготовить свой нож собственными руками». Однако они должны соответствовать определенным строгим требованиям. Так реализуется одно из правил, которые обязан заучить каждый ученик. «Делай свои инструменты собственными руками». В нашем деле нельзя использовать вещи, принадлежавшие кому-то еще или изготовленные обычным ремесленникам. Сам процесс изготовления настраивает эти предметы на сотрудничество со сделавшим их человеком. Иными словами, наши ножи одинаковы, но в деталях все же различаются. Понятно. «А не позволите ли мне осмотреть ваш нож, чтобы не дотрагиваться до ножа усопшего?» «Конечно!» Мастер Шон достал свой нож из портпледа и передал его светлости. «Только не порежьтесь, он острый, как бритва!» Лорд Дарси аккуратно извлек нож с сониксовой рукояткой из черных, скройных, из вареной кожи ножен. Сверкающее лезвие представляло собой идеальный равнобедренный треугольник 5 дюймов от гарды до острия и два дюйма шириной у рукояти». Повернув нож, лорд Дарси посмотрел на рукоятку. «Здесь ваша монограмма и символ. На нож сэра Джеймса тоже нанесены подобные знаки». «Да, милорд». «А не посмотрите ли вы на тот нож? Точно ли он принадлежал покойному?» «О, я изучил его в самую первую очередь. Я много раз видел этот нож и подтверждаю, что он точно принадлежал сэру Джеймсу». «Превосходно. Тогда понятно, по какой причине он находится здесь». Дарси вставил в ножны смертоносный клинок и вернул его коротышке-магу. «А ножи эти делают из чистого серебра, мастер Шон?» — поинтересовался лорд Бентриомф. «Из чистого серебра, милорд? Как вы затачиваете этот мягкий металл до остроты бритвенного лезвия?» Мастер Шон расплылся в улыбке. «Признаюсь, честно, заточить его дело нелегкое. Доводить приходится красным ювелирным порошком и очень мягкой замшей» но наши ножи играют чисто символическую роль. Мы никогда не режем ими материальные объекты, поэтому, если соблюдать осторожность, точить его и не придется. «Но если вы ничего не режете?» — спросил лорд Бентриумф. «Тогда зачем их вообще точить? Может ли этот нож резать своим лезвием, даже если оно будет тупым, как у ножа для бумаги?» Мастер Шон бросил на лондонского следователя прискорбный взгляд. «Милорд!» Промолвил он с бесконечным терпением. «Перед вами символ острого ножа. В моем распоряжении имеется почти такой же, но тупой нож. Он является символом тупого ножа. Вашей светлости следует понять, что во многих ситуациях лучшим символом предмета является он сам». Ухмыльнувшись, лорд Бентриомов отгородился от маленького ирландца, простертый к нему ладонью. «Виноват, мастер, приношу извинения». Только прошу не читать мне лекции по новейшей теории символов. Она никогда не умещалась в моей голове. «Вы хотите посмотреть что-то еще?» Бантриомф. Излишне резким тоном спросил лорд Дарси. «Если нет, предлагаю предоставить мастеру Шону возможность заняться своим делом. Мы прикажем находящимся у дверей стражникам никого не пускать сюда, чтобы вам никто не мешал, мастер Шон. А когда закончите, известите командира Хеннели Грейми, что мы считаем необходимым без промедления произвести вскрытие тела. И я был бы весьма признателен, если вы лично отправитесь в морг, чтобы проследить за действиями хирургефта. Очень хорошо, так и сделаю. И при первой же возможности отошлю рапорт в канцелярию милорда Маркиза. Великолепно. Пойдемте, Бондриомф. У нас еще много дел».